Глава 4. Средняя школа городка Уайтсэнс размещалась в новом здании стекла и бетона. Администрация округа хотела, чтобы школа выглядела современной и выделила деньги, чтобы оснастить ее всем необходимым, в том числе компьютерными классами с новейшими компьютерами и библиотекой, по сравнению с которой публичная библиотека стыдливо молчала в тряпочку. В просторном вестибюле на стенах висели плакаты, афиши спектаклей и концертов, работы учащихся художественных классов, объявления о вечере танцев. Ярдли прекрасно помнила старшие классы школы. Отец бросил их с матерью, когда ей было тринадцать, и мать с горя запила. Потеряв работу, она какое-то время перебивалась случайными заработками — Затем скатилась до пособия по безработице. Джессика начала работать в четырнадцать, торгуя овощами и фруктами сладко на улице. Школа оставалась единственной отдушиной от суровых будней, и она получала наслаждение от возможности читать Чосера и заниматься анатомией. Подруг у неё было мало, мальчишки ей не интересовались, но Ярдли довольствовалась тем, что имела — Училась по ночам после смены в магазине и ухаживала за матерью, когда та возвращалась из бара, пропив пособие по безработице. Мать умерла от пьянства, когда Джессике было восемнадцать. Она запомнила промозглую дочь на похоронах. Ей пришлось потратить все свои сбережения, чтобы достойно проводить мать в последний путь, и никто не пришёл ей на помощь. Какая-то тётка прислала открытку с соболезнованиями, Одна соседка спросила у Ярдли, не нужно ли ей что-нибудь, но в остальном её матери словно никогда не было. Мысль о том, что можно прожить долгую жизнь, а потом о тебе никто не вспомнит, перепугала Ярдли до глубины души. Войдя в школу, она спросила, где можно найти заместителя директора, и секретарша провела её в зал. Там сидела Тера, невозмутимо взирая на происходящее. Ничто не ускользало от её внимания. Эти ярко сапфировые глаза временами ввергали Ярдли в шок. Такие синие глаза она видела только у одного человека — отца Терры. Коди Джексон, щуплый мужчина в очках в стальной оправе и галстуке бабочки, встал из-за стола и пожал ей руку. Он предложил Джессике и Терри пройти к нему в кабинет. Ярдли заметила, как её дочь пошатнулась — поднявшись на ноги. Действие алкоголя проявлялось в нарушенной координации движений. Это означало, что Тера не сможет удержать равновесие в позе Ромберга. К данному тесту обыкновенно прибегают полицейские, проверяя, употреблял ли человек спиртное. «Я даже не знаю, что сказать», сказала Ярдли, когда они сели. Джексон кивнул, не отрывая взгляд от Теры. Учительница химии почувствовала запах спиртного. Когда она сделала Терри замечания, та возмутилась. Мы даже думали, что она начнет буянить, но затем ее вырвало в коридоре, и она затихла. Я отвел ее в медицинский кабинет. Медсестра определила, что скорая помощь Терри не нужна, хотя я был близок к тому, чтобы ее вызвать. Джессика посмотрела на свою дочь, старательно отводившую взгляд. «Терра, сейчас середина дня». Та молча пожала плечами. «Где ты раздобыла выпивку?» «У друга?» «У какого друга?» Терра снова лишь пожала плечами. Взяв дочь за подбородок, Ярдли заставила ее посмотреть ей в глаза. «У какого друга?» Терра стряхнула ее руку и отвернулась. «Впредь такого больше никогда не произойдет, обещаю вам», — повернувшись к Джексону, сказала Ярдли. «У Терры просто не будет для этого возможности, поскольку до конца семестра она будет сидеть дома, и я отберу у нее телефон». «Что?» — вскликнула Терра. «Ты не посмеешь!» «Посмотрим», — спокойно промолвила Ярдли. Скрестив руки на груди, Терра покачала головой. «Какая же ты сука!» Ярдли почувствовала, как у неё в груди вскипает ярость. В лицо ударил жар, но если б не стиснутые челюсти, со стороны нельзя было бы определить, что она хоть как-то на это отреагировала. «Мистер Джексон, каким будет её наказание?» Она замахнулась на учительницу, едва её не ударила. Полагаю, отстранение от занятий на три недели — это то, что она заслужила. Плюс один раз после уроков она будет вместе с уборщицами мыть полы в коридорах, чтобы компенсировать им то время, которое они потратили, убирая за ней. Также я сделаю запись в ее личном деле, а когда она снова приступит к занятиям, назначу ей испытательный срок. Вообще-то я имею полное право отчислить вашу дочь из школы, но, учитывая ее блестящие успехи в учебе, готов дать ей шанс исправиться». Джессика знала, что Тера не корпит над уроками. Ей достаточно было прослушать несколько лекций, чтобы сдать экзамены на отлично. Способности девочки поражали и в то же время пугали. В возрасте 6 лет Тера за ужином объяснила матери принцип неопределённости Гейзенберга. В 8 лет ярдля застала дочь читающей на балконе Ницше. Учителя неоднократно предлагали ей перевести Теру в следующий класс или отдать в школу для особо одарённых, но она неизменно отказывалась. Иногда при мысли о том, какая умная у неё дочь, у Джессики по спине пробегала холодная дрожь. Для неё самой учёба хоть и доставляла удовольствие, но требовала колоссальных усилий. Тера унаследовала ум своего отца. У Эдди Кэлла коэффициент интеллекта был равен 175. Тера произнёс Джексон, — «будь добра, подожди в коридоре». Когда девочка вышла, он сказал, «Мисс Яртли, ей здесь не место». На днях мисс Маккомпс на уроке поймала её на том, что она что-то рисовала. Сначала учительница решила, что это какие-то каракули, но, как оказалось... Терра решала сложную математическую задачу в векторах и скалярах. Мне пришлось искать в интернете, что это такое, и я до сих пор не до конца разобрался в задаче. Терра уже прошла весь курс информатики, который мы преподаем. Мы просто не можем загрузить ее по-настоящему. Терре скучно в школе, вот она и отрывается». Ей нужно в школу для особо одарённых или на курсы при университете. Возможно, поступать в университет напрямую. «Вы знаете нашу историю?» — Ярдли покачала головой. «Мистер Джексон, мне потребовалось столько времени, столько времени, чтобы создать хотя бы какое-то подобие нормальной жизни. Я не хочу, чтобы Тера чувствовала себя изгоем. Вот почему я не собираюсь никуда переводить её из обыкновенной школы». К тому же впервые в жизни у нее появились друзья. Она сама не хочет никуда уходить. Вздохнув, Джексон сложил руки на столе. Перед человеком с интеллектом такого калибра открыты два пути. Получая любовь и поддержку, и имея возможность применить в полном объеме свой ум, он может стать Альбертом Эйнштейном или Стивом Джобсом. «Если же ему скучно, и его ум, предоставленный самому себе, сам ищет развлечения, он станет...» «Если бы хотели сказать Эдди Келлом, «Нет», — Джексон покачал головой. «Я хотел сказать Билли Макэрусом. Время от времени я встречаю этого господина клянчущим мелочь у ресторана неподалеку от моего дома. Он был профессором философии». Работал над теориями, названия которых я даже не смогу произнести. А теперь — завсегдатый полицейских участков и наркологических клиник. Билли Макэрос пошёл по второму пути. Теру нужно постоянно загружать соответствующей интеллектуальной работой, а я не имею для этого необходимых возможностей. Ярдли кивнула. «Спасибо за то, мистер Джексон, что вызвали меня. Я позабочусь о том, чтобы больше такое не повторялось». Встав, она вышла из кабинета и обратилась к дочери. «Пошли». Когда они с Терой сели в машину, Джессика протянула руку. «Телефон». «Мам, извини, что я сказала такое, просто я... телефон». Помявшись, Терра достала из кармана телефон и протянула его матери. Та убрала его в сумочку. По дороге до дома обе молчали. Терра держала руки сложенными на груди. Поставив машину на стоянку, Джессика наконец-то спросила. «Это был Кевин? Не имеет значения. Для меня имеет. Кто это был?» «Это я его попросила. Он тут ни при чём. Где он достал выпивку?» Дочь ничего не сказала. «Терра, даю тебе слово. Я сегодня же позвоню своим друзьям из ФБР и попрошу их заняться Кевином. Они предъявят ему обвинение в том, что он снабжает спиртным несовершеннолетних». Терра молча смотрела на мать. Достав телефон, Ярдли начала набирать номер. «Мама, подожди! Не надо! Я не хочу, чтобы у него были неприятности!» «У него уже большие неприятности. Кто?» «Его...» «Его отец!» «Его отец!» «Да», — Терра кивнула. «Ему все до фени!» Ярдли покачала головой. «Я должна вернуться на работу», — выдохнув, сказала она. «Ты остаешься дома». «Никаких друзей. Без моего разрешения ты никуда не выходишь. Если выйдешь из дома, не спросив у меня, я увеличу срок наказания до двух семестров, а твой телефон просто вышвырну в мусорный контейнер. Я ясно выразилась». Молча кивнув, дочь открыла дверь. «И еще, Тера, если ты еще хоть один раз назовешь меня «сукой», «Я заберу тебя из школы и буду лично обучать на дому. Своих друзей ты не увидишь до тех пор, пока тебе не исполнится восемнадцать, и ты не уйдёшь из дома. Ты меня поняла?» Тера молча кивнула. «Мне нужно услышать твой ответ. Ты меня поняла?» «Да, поняла». Выйдя из машины, она хлопнула дверью. Джессика потёрла виски, борясь с головной болью. Ей постоянно приходилось напоминать себе, что хотя Тера и имела некоторые общие черты с Эдди Кэллом, она не была похожа на своего отца. По крайней мере, в главном, в том, что делала её дочерью Ярдли. Когда Тера раскрылась в доме, Джессика шумно выдохнула и выехала на улицу.